Обучение и культура датаграмотности. В процессе обучения сотрудников датаграмотности многие организации сталкиваются с серьёзным препятствием, которое необходимо преодолеть отсутствием соответствующей культуры. Может ли организация гарантировать, что обучение датаграмотности будет эффективным? Что нужно поменять в организации для успеха этой инициативы? а также для эффективного внедрения общей стратегии в сфере данных и для итогового успеха компании в работе с данными. Давайте рассмотрим шаги, которые способствуют успешному обучению датаграмотности. Некоторые из них мы уже разбирали ранее, но теперь стоит взглянуть на них через призму целостного подхода к построению организационной культуры. Демократизация данных. Демократизация Это передача или предоставление чего-либо широким массам. В нашем случае мы демократизируем данные, делая их доступными для всей организации и передавая в руки коллектива. Это прекрасный способ добиться успеха в сфере данных и аналитики. Такой подход даёт организации больше точек зрения на те или иные данные и больше вариантов творческих решений. Истинная демократизация должна идти рука об руку с последовательным процессом обучения датаграмотности. Эта связка обеспечит вам наилучшую отдачу от инвестиций в эту сферу. Прозрачность. Что такое прозрачность с точки зрения датаграмотности? Всё, что вы делаете с данными, должно быть открыто и общедоступно. Обеспечьте сотрудникам доступ ко всем данным, которые могут им понадобиться в рамках демократизации. Прозрачность как и истинная демократизация не означает вседозволенности в работе с данными. Речь идёт о доступе к необходимым данным в необходимых точках доступа и наличии чёткого открытого плана коммуникации для всего коллектива. Не молчите о том, что вы делаете с данными. Пусть сотрудники знают об этом и имеют возможность высказать свои мысли и мнения. Наставничество. Наставничество может оказаться ключом к успеху в сфере данных и аналитики. Представляя себе наставничество, мы в первую очередь думаем о традиционных индивидуальных программах, которые уже давно внедряют организации. Такой тип наставничества прекрасно подходит для обучения в сфере данных и аналитики. Вам хорошо удаются визуализации данных. Прекрасно. Научите этому кого-нибудь ещё. Вы умеете грамотно и чётко формулировать вопросы по представленным вам данным, и это помогает организации находить полезные для всех ответы. Невероятно ценное умение. Делитесь им и помогайте другим научиться задавать вопросы. Однако стоит понимать, что в культуре обучения датаграмотность наставничества не всегда должно означать индивидуальное общение учителя с учеником. Можно устраивать коллективные сессии Такие как обучение за обедом, когда люди собираются за одним столом и учатся чему-то друг у друга. Опытный специалист может пригласить группу сотрудников на онлайн-конференцию и поделиться знаниями и навыками. Главное создать культуру наставничества и обучения, обеспечить непрерывный обмен навыками в коллективе. Это весьма способствует ещё одной важной составляющей свободному владению данными. свободное владение данными. Мы уже останавливались подробно на этом вопросе, так что здесь я лишь кратко напомню. Это один из неотъемлемых аспектов культуры обращения с данными и датаграмотности. Если организация стремится к успеху в сфере данных и аналитики, и её стратегия датаграмотности работает, то свободное обращение с данными идеальный ингредиент в рецепте этого успеха. Когда разговоры в организационной культуре ведётся на языке данных, общим для всех, организация способна на многое. Представьте себе некую единицу данных, результат анализа или инсайт. Если полученные знания свободно распространяются в коллективе, разные группы сотрудников могут применять их в своих целях, а затем, каким бы ни был общий набор навыков в организации, Уверенность в обращении сотрудников с данными и их умение говорить на этом языке ведут к тому, что переданные знания используются в процессе принятия решений. В итоге коллектив организации прекрасно представляет себе, что происходит.